Пес молча ждал, скрестив руки на груди, однако перед глазами стояли исчезнувшие трое друзей. Ловушка, ловушка, ловушка, повторял про себя некроман до тех пор, пока слово не распалось, не расползлось отдельными бессмысленными звуками, словно разбегающимися жуками. А мертвые все поднимались и поднимались. Разумеется, не воители в прожавевшей броне, самые обычные горожане. В полуистлевших одеяниях мужчины, женщины, дети были и просто ноги и костяки из самых древних захоронений. Фесс ощутил, как горло подкатывает тошнота. Он уже прибегал к помощи мертвых в Арвесте в самом начале своего пути, но только один раз, и все очень быстро закончилось. Здесь ему предстояло вести на запад армию неупокоенных, командовать ее, заботиться о своих бойцах, лечить, приращивать отрубленные руки. Мертвецы не нуждались ни в еде, ни в питье, ни в отдыхе, но чародейского внимания, конечно же, требовали. Головы, обмотанные однообразными тряпками, когда-то, очевидно, служившими погребальными чалмами, повернулись к фессу. Некромант не мог даже рассчитывать на такой успех. Армия мертвых состояла, самое меньшее, из полутора тысяч неупокоенных. И каждый одержим только одним, свирепой и кровавой жаждой убивать всех, кто еще дышит этим воздухом. «Все, рыся!» – с трудом проговорил некромант. «Дело сделано. Еще один погост, и можно наступать». Драконица ничего не ответила. На роды новоявленных воинов она смотрела с откровенным отвращением. Искать второй город им пришлось недолго. Рысь окружила над пустыней до рассвета, а с первыми лучами зари принесла весть, что еще одни руины находятся в двух днях пути к северу. Колонна мертвых двинулась в путь. Заклятие разупокаивания дало Фессу просто ходячие вещи, Свирепых бойцов, нечувствительных к боли и страху, не рассуждающих, командовать такими невозможно. Нельзя осуществить никакой правильно выстроенной тактической комбинации, только если Фэс не примет на себя полностью роль кукловода и не станет управлять, как в театре, каждым неупокоенным в отдельности. Второй город мало чем походил на первый. Почти полностью скрытый опесками, оползнем и стелящейся колючкой цепь руин, вытянувшейся вдоль пересохшего ручья. Здесь тоже имелось кладбище, правда куда меньше первого, и заклятие получилось далеко не столь впечатляющим. Однако к армии Фесса все же прибавилось почти четыре сотни мертвецов. После этого войско некроманта повернуло на запад. Все это время рысь оставалась мрачной и подавленной. «Не думала, что так испугаюсь, папа. Мы ж такого натворили, такого наделали». «Ну, ничего особенного», — храбрясь возражал Фис. «То, что видели, ну, просто очередной морок и ничего больше. Помнишь, в черной башне сущность и похлеще нам миражи подсовывала?» Рыся мрачно качала головой. «Нет, пап. сущность-то еще выбирает, кого из разрушителей ей поддержать. Тогда у башни ей казалось, что лава лучше и не дала нам его убить». «Что ж, пусть решит, что лучше это я, и тоже не даст Этлаву убить нас», — попытался отш... отшутиться Фес. Но чуя, нам это ой как понадобится». «Не смейся, папа, мне страшно», — вдруг призналась девочка-дракон. «Мы что-то такое сталкиваем, ну, запретное слово. Хотела бы объяснить, да слов нету. Камень с горы покатился, и не просто так, а за собой что-то потянул, и это что-то нам в спину как бабахнет». «Бабахнет, не бабахнет, иначе с делом не справимся», – отрезал некромант. «Назад поворачивать смысла уже нет, девочка». «Давно уже нет. Нас словно поток несет». «Поток». Горький совершенно не по-детски усмехнулась рыся. Феса даже мороз пробрал. Глаза девочки-дракона на миг изменились, поплыли, меняя форму и цвет, словно тот самый жемчужный дракон, норовил занять свое место, как будто пытался слиться с человеческим началом совершенно новую невиданную сущность. «Мы сами поток, папа». Поток смерти, сорвавшаяся лавина, катящаяся на сушу океанская волна. Когда Эвиал был юн, тут часто такое случалось. «И ты хочешь сказать, что нам лучше остановиться?» – удивился некромант. «Но рыся, дочка, что же нам тогда делать? Сущность не сегодня-завтра сокрушит последние преграды, и тогда старого Эвиала просто не станет. Появится нечто новое, непостижимое, а, быть может, и совсем ничего». Может, сущность просто распахнула пасть пошире, стараясь заглотить все вокруг, всю плоть этого мира. Как мы можем не предусмотреть такого? Ты прав, папа, — грустно вздохнула девочка-дракон. Как всегда прав. Только мы пустили в ход оружие самой сущности. Кто знает, поможет ли. Другого у нас нет, — покачал головой Фэс. Вернее, — продолжил он про себя, — оружие это у меня есть, мечи. Но они пойдут дело лишь действительно на самом краю. Конечно, и некромант установилась не по себе, когда он оглядывался на мирно тащившуюся через пески армию мертвых. Нельзя сказать, что она была слишком уж велика. В тех же, отлученных от церкви, зеленухах тоже пришлось иметь дело с несколькими сотнями неупокоенных. Но никогда еще за подъятыми мертвяками не стояла живая человеческая воля, тем более воля магадолины Пусть даже и не закончившая формальное образование. И хорошо, что вокруг мертвая пустыня, а богатые живые добычей деревеньки к примеру, того же эгеста. Если долго сдерживать порыв неупокоенных к человечине, а точнее к убийству ради убийства, мертвецы могут обернуться и против своего повелителя. Никакое заклятие не абсолютно, тем более созданное опять-таки человеком. Когда Погосты разупокаивались сами собой, а точнее, благодаря проникающим все дальше и дальше на восток эманациям сущности это, конечно, совсем другое, качество материала другое, мрачно усмехнулся про себя Фесс. «Если у меня альтернатива?» – вновь и вновь спрашивал себя некромант. «Может, с самого начала все пошло неправильно. Возможно, не стоило так в открытую поднимать бунт против инквизиторов». «Отец Славу закидывал удочки. Кто знает, может, святым братьям не оказалось бы выгодно с места в карьер нарушать данное слово». «Конечно, страшные ошибки с эгестом и гибелью друзей уже ничем не поправишь». «А уши все шепчет и шепчет невест и крачивый голос. А ну, как они и в самом деле живы и в плену инквизиции». «Но до этого-то, до этого!» «И не отмахивайся, старые ошибки не должны повториться». «Я не повторю», – мрачно возражал Фесс самому себе. «Я уничтожу саладорских магов, пытающихся взломать сар саркофаг Эвенгара. Я уничтожу всех, кто попытается мне помешать. Инквизиторов, и мирских присных, даже воинов Храма Мечей будете кажется, настолько глупы, что мешаются. Этот нарыв надо вскрыть быстро, безжалостно и решительно». «А что потом?» «Потом на запад. Я уже много раз думал, что время настало, и всякий раз ошибался. Похоже, на сей раз ошибки не будет. Дел здесь у меня почти не осталось. Занятия всегда можно найти, и тайн хватает, но это именно занятия, и именно найти. Я подозреваю, что вы это знает куда больше, чем говорит. А чего еще ожидать от королевы эльфов, помнящей дни юности ныне горящих звезд?» «Я не знаю». Что такое храм мечей или замок Бреннер? Не знаю, где затаились маски и почему они медлят. Не знаю, что такое загадочный храм посреди морей, в который ушла тень погибшей в дреддане Эльфийки вместе с ее флейтой. Не знаю, кто или что было то деревянное существо, пришедшее мне на помощь в Аркиню. Но сейчас это даже и не важно. Если то злое, подобие истинной благодатной тьмы на западе рассеется, я найду все ответы. Или, быть может, решу, что их не стоит даже искать. Рысь слетала на разведку к некрополю и вернулась, хотя, вернее, будет сказать, примчалась, сломя голову. Жемчужный дракон сложил крылья еще в воздухе, с размаха урезавшись в гребень бархана, вздымая тучи песка. «Папа, они уже внутри!» – задыхаясь, выпалила девочка, едва переведя дыхание. «Значит, надо торопиться!» – стиснул зубы Фэс. «Что ж, ближайшие часы покажут, был ли он прав, потеряв время на второй погост, или надо было выступать немедленно, а задержка может оказаться роковой». Отряд, в почти 20 сотен неупокоенных, вышел к некрополю, когда восток только-только окрасился зеленым. До рассвета оставалось еще около часа. Мертвяки замкнули некрополь в кольцо. Цепь получилась весьма жидкой, но некромант не без оснований надеялся, что в бою каждый из его воинов будет стоить десятерых. При себе Фес оставил две сотни резерва. Рыся заранее перекинулась в дракона, прижалась к бархану, распластал крылья, чуть ли не перестал дышать. Глаза тут были уже бесполезны. Фес зажмурился, стараясь уловить возмущение магических потоков, понять, чего же достигли его саладорские соперники. А достигли они, как оказалось, весьма многого. Никакого сопротивления в некрополе им никто не оказывал. Пирамиды, где еще совсем недавно бушевала плененная ярость, стояли молчаливо пустыми. Не требовалось высот магического искусства, чтобы понять, как поступили с пленниками победители. Хитро! процедил сквозь зубы Эфес, «приносить жертву неупокоенных?» «Да, до этого, небось, не додумался бы и сам Эвенгар. Это, конечно, лучше, чем если бы тут погибали во множестве только невинные люди. Впрочем, обычных жертвоприношений солдорцы тоже не гнушались. Некромант видел загоны для рабов, некоторые пустовали, некоторые забиты почти до предела. Готовят эти маги жертв по-разному, что ли?» К некрополю армии Фесса удалось подойти незамеченной. Оно и понятно, кого боятся саладурским чародеем. Они в глубине собственной страны. Скамары, раз забредшие сюда, еле унесли ноги, если вообще унесли. Некромант-разрушитель заперт где-то далеко на севере. Он в осаде и ничем помешать уже не сумеет. Если, конечно, Этлау не смог каким-то образом предупредить здешних чародеев. Если, опять же, они в союзе. Хотя с этой публикой никогда не знаешь, настоящие ли они соратники. Или только ждут момента всадить союзнику нож под ребра. Папа... Вопросительно прозвучал в сознании, неслышимый для других голос Рыси. «Мы начинаем», — вслух отозвался некромант. Было желание подняться в полный рост и навстречу врагу в открытый бой почувствовать, как послушная сталь пронзает чужую плоть, но вместо этого Фест лишь плотнее вжался в остывший за ночь песок бархана. Его зомби свирепы и беспощадны, почти неуничтожимы, но именно почти. Однако, увы, тупы как пробки. Считай, за каждым надо следить, двигать их по некрополю словно фигурки в жуткой тавлейной игре. Не пели гордые рога, не трубили трубы, не велись по ветру великолепные плюмажи, закованные в сталь рыцарской конницы, не выстраивались, готовые встретить гибельный напор, квадратные баталии, ощетинившиеся копьями пехоты. Не было ничего, только негромкое шуршание песка под ногами сотен и сотен мертвецов, после веков сна вновь открывших незрячие глаза. На гребнях барханов поднялась редкая цепь зомби и скелетов. Мерным шагом неупокоенные двинулись к некрополю, более не прячась и не скрываясь. Было что-то завораживающее в их неспешном, неумолимом движении. Так могла бы надвигаться сама судьба. Конечно, творением Фесса было далеко до тех жутких созданий, что выпустила на волю сатарская ведьма. Но для саладорских чародеев наделся некромант, и этого будет достаточно. Сейчас он даже с каким-то злым предвкушением ждал, когда же наконец маги заметят, кто наступает на них. Это в корне противоречило, например, школе Серой Лиги. Враг не должен заметить, что умирает, но Фэс слишком долго терпел поражение. И пуская в ход такое оружие, действительно нельзя надеяться, что у тебя останутся чистыми и душа, и руки». Конечно, саладорцы выставили охрану, хотя и небольшую И прозевавшие стражи, уже мечтавшие о смене в этот предутренний час, с ужасом увидели, как через песок к ним бредут пошатываясь странные, если не сказать страшноватые фигуры, иные такие вовсе составленные из одних костей. Фис услышал крики, прошелестела первая стрела, взбил фонтанчик песка у ног одного из зомби. Сейчас маги придут в себя и ответят. «Дочка, будь готова!» Это тоже предусматривалось планом. Зомби свяжут чародею, и, если станет ясно, что неупокоенные они не справляются, в дело вмешается Фес и рыся в своей драконе ипостаси. Я всегда готова, папа. И лучше бы мы перебили их всех сами своими руками. И это говорит девочка, попытался усмехнуться Фес, однако услышал только холодное. Нет, это говорит дракон. Физ упрямо взглянул в диковинные глаза, прижавшегося к песку серебристо-жемчужного существа. Ничего в них не оставалось от рыси человека. Я понимаю. Мы зашли слишком далеко. Но и ты, и я. Сталка весьма невелика. Если ценой станет спасение Эвиала, пусть даже сам мир делает все, чтобы погибнуть. Драконица промолчала. Стрелы полетели чаще, но пока это еще били простые лучники. Чародеи не успели или просто не поняли, что происходит. Некромант не чувствовал никаких магических возмущений. Там, в глубине могильников, продолжалась та жуткая работа, остановить которую они с рысей и явились сюда. Кое-какие стрелы находили цель, но, само собой, остановить неупокоенных не могли. Самое разумное, что могут сделать сейчас маги, подумал Фесс, не сопротивляться, а разбежаться кто куда с тем, чтобы потом собраться в условленном месте и вновь повторить попытку. Если только у них не идут сейчас такие заклятия, которые нельзя остановить даже на миг. Воскрешение Солодорства, скорее всего, как раз и требовало подобных чар. Цепь неупокоенных медленно приближалась к некрополи. Зомби и скелеты шагали, словно с трудом продираясь сквозь свирепый напор встречного ветра. И некромант не успел удивиться тому, что ничего не чувствует, как песок прямо перед ними с рыси извихрился безумно пляшущими смерчами. Невидимый молот ударил барханы, и этот удар вмял некроманта еще глубже в откос. Отплевываясь от лезущего в рот песка, Фес приподнял голову. Смерчи отступали дальше в пустыню. Часть двинулась следом за неупокоенными, несколько отставших зомби оказались захвачены вихрями. Некроман заскрежетал зубами, видя, как беспомощно болтаются руки и ноги его воинов. Воронки держали мертвоков столь же мертвой хваткой. Но пленниками смерчей оказались едва полдюжины зомби, остальные продолжали шагать. А расставленные саладорскими магами ловушки, похоже, утрачивали силу и не могли просто так гоняться за неупокоенными. Впрочем, удержать того же зомби в бешено крутящейся воронке – задача тоже не из легких. Теперь солодорцы, или уж во всяком случае их набольшие, обязаны были понять, с кем имеет дело. Следовало ожидать более внушительного ответа. И он последовал. Солодорские чародеи благоразумно не показывались на открытых местах, однако заклятие у них получилось на загляденье. Мощное, гладкое, идеально сплетенное. На пути неупокоенных встала сплошная стена гудящего пламени. Тоже понятно, предания и легенды часто говорили о неустрашимых героях, которым удавалось заманить целые легионы мертвых на заранее приготовленные кострища и уничтожить их всех в пламени. Эти сказки стоили жизни ни одному прекраснодушному магу Ардоса, возомнившему себя мастером огненной стихии и по и глупости вставшему на пути живых мертвецов. Пламя бессильно против гниющей плоти и даже хорошо высушенные, казалось бы, костяки древних ни за что не горели. Губы Феса скривились злой усмешки. Сейчас эти ничтожества убедятся, что даже целая армия не справится с одним некромантом. И точно, войско Кералаеды спокойно прошло сквозь огненное кольцо. Правда, стоило неупокоенным окунуться в пламя, как Феса скрутила острая судорога, как будто что-то раскаленное венчивалось в хребет, пронзая его сразу на всю длину от шеи до поясницы. Каждому неупокойному требовалась сейчас помощь некроманта, вырвавшего их из вечного сна. Ифес раскрывался навстречу этому темному морю давно умерших разумов, слившихся воедино сознаний, превратившихся в одно большое, ни на что не похожее существо, одержимое одной лишь навязчивой идеей – убивать живых. Зачем, почему и для чего не важно, главное убивать, просто убивать, не испытывая ни гнева, ни насложнения, убивать». Видя, что огонь не подействовал, саладорские чародеи поспешно погасили кольцо, не расходуя даром силы. Боль тотчас исчезла, и, прояснившимся взором, Фэс увидел нависающего над ним жемчужного дракона. В нечеловеческих глазах стояли вполне человеческие слезы. «Все в порядке, рыся. Мы их э, все равно раздавим. Меня так просто не взять». Неупокоенные достигли первых разрушенных пирамид, со всех сторон вдвигаясь в некрополь, точно кинжалы вплоть жертвы. Некоторых мертвяков уже утыкало стрелами, но те, зная себе, шагали. На перерез им бежали воины-соладорцы с круглыми щитами в белых тюрбанах, в щегольских алых шароварах. Поднялись и уперлись в землю, длинные пики с игольчатыми навершиями. Стрелки били в упор, разумеется, безо всякого результата. Фес видел, как один из его неупокоенных сам насадил себя на пику, помогая руками, доковылял до копейщика, острие выставилось далеко из спины, размахнулся, опустил оба кулака на плечи Саладорсу, отчего тот кулем повалился на землю, складываясь, подобно тряпичные кукле, словно в теле разом не осталось ни одной целой кости. Решимость пикинеров мигом улетучивалась. Кто бросил оружие, кто нет, они разом дружно, как по команде, развернулись и бросились на утек. Неупокоенные не бегают, они ходят, пусть не быстро, но неостановимо, без сна и отдыха, рано или поздно жертвы выбьются из сил, и тогда Хэс чувствовал ужас бегущих, непередаваемый животный, тот, что гасит и сознание, и волю, превращая даже видавшего виды ветеранов, намочившего в штаны визжащего новобранца. Мертвая армия вступала в Некрополь, разбилась на ручейки неторопливо, но неотвратимо, устремившиеся к самому центру, где крылся в ходу гробницу Солодорца. Перед зомби пестрыми клубками откатывались на защитники, вопли ужаса. Казалось, слышны были в Эргри. Кто сражался, погибал, и кто бежал, погибал тоже. Кольцо неупокоенных сжималось все ту же. Пробитое насквозь пиками, утыканные стрелами, с глубокими разрубами от сабель и секир, мертвые воины Фесса наступали, словно морской прилив, не оставляя врагу ни единого шанса. Некоторые зомби-скелетов солдатам Саладора удавалось сразить, накинувших со всех сторон, подрубив ноги и расчленив тело. Но до этого даже наполовину искрошенный мертвяк успевал захватить с собой трех, четырех, а то и пятерых противников. «Богатая добыча», — холодно подумал Фесс. «Павшие сегодня саладорцы завтра обратятся в его, Фесса, верных солдат. Потому что армия, он чувствовал, понадобится ему и дальше, уже после некрополя». Наверное, его обманула та легкость, с какой удалось прорвать первую линию обороны. Лишь немногие из воинов в тюрбанах действительно пытались сопротивляться. До да сотни их, сбившись плотным клубком, пошли на прорыв. Безумная затея, если учесть, что вокруг лежала лишь безводная пустыня, а солнце поднималось все выше и выше». Неупокоенные только этого и ждали. Вокруг саладорцев, словно из ниоткуда, возникло темное кольцо. Ничем не вооруженные зомби и скелеты с легкостью ломали копейные древки, прорываясь к вожделенным живым телам, богатыми такой лакомой теплой кровью. Фесса невольно замутило, когда он видел, как один из его мертвяков, безо всякого видимого усилия, разорвал человека пополам, поливаясь хлынувшей кровью, словно водой. Окруженные со всех сторон салагорские воины погибали один за другим, летели в разные стороны, оторванные руки, ноги, головы. Кулаки неупокойных легко крушили кости, одним ударом заставляя жертву расставаться с жизнью. Фес вновь подавил поступившую тошноту. Зрелище было поистине нечеловеческим. Рыся все это время недвижно лежала на песке, спрятав голову под крыло точно птица. Фес только покосился на драконицу и поспешно отвел взгляд. Но маги Саладора наконец-то сумели разобраться со своими подземными делами. Некромант видел, как к одному из жертвенников с лихрадочной спешкой волокли визжащих упирающихся рабу. «Папа!» — резко вскрикнула рыся, едва первый из пленников забился в агонии, растянутый на алтаре и с перерезанным горлом. «Магия крови рыся! Ничего удивительного! Как им еще пытаться спастись?» Ударим сейчас, папа, покончим с этим кошмаром. Рано, дочка. Нам нужно, чтобы соладорцы растратили бы на мертвяков весь свой арсенал. Потом мы вступим в дело сами. Одной жертвой тут явно не обойдется. Мы ведь можем их спасти, папа. Наверное. Но соладорцы успеют воскресить Эвенгара. Все океаны вяло закипят кровью. Сущность окончательно одержит верх, ибо кто может лучше его исполнить роль разрушителя? «Достаточно ведь, чтобы его птенцы совершили обряд ухода посреди всех крупных городов Старого Света». «Что?» – растерялась драконица. «А вот что. Сущности нужен разрушитель. Но она не ставит только на одного. Получится из некроманта Ниясити? Хорошо. Из преподобного Цайтлау? Еще лучше. А если саладорские маги сумеют разупокоить авенгара? Совсем замечательно». «Мы все истово верим, что разрушитель может быть только один. А что? Что, если нет? Если это очередная ловушка, блеф, приманка?» Пап, перебила рысь, — «я все равно не могу. Убьем их сами, сейчас. Мы просто не доберемся до них, девочка», — покачал головой Фесс. «Вспомни, мы же вместе летали сюда на разведку». Драконица вновь припала к песку, закрыл глаза и ничего не отвечая. В некрополе тем временем продолжалась бойня. Неупокоенные гонялись за живыми по лабиринту улочек. Окружали и разрывали, но к самому центру, где лихрадочно резали рабов саладорские волшебники, мертвые воины Фесса приближаться от чего-то не спешили. Жалкие остатки стражников с обломками пик тоже сгрудились вокруг жертвенника, надеясь на спасение. Ужас и отчаяние людей, окруженных абсолютно безжалостным врагом, без всякой надежды на выручку, не измерить никакой меры и не описать никакими словами. Не переживший этого не поймет, пережившему слова просто не потребуется. Но маги резали беззащитных рабов не зря. Фэс чувствовал накапливающуюся силу, столь же безжалостную, как и та, что он сам бросил в сегодняшний бой. Может, он увидит нечто вроде того знаменитого заклятия, что некогда испепелило целую армию дуотал, спасая от гибели Аррас. Во всяком случае, Фэс не собирался вмешиваться. Пусть сила будет истрачена на мертвых, которых он поднимет с любого погоста, Раз начал, уже можно не колебаться и не останавливаться. Поэтому мешать Саладорцам он сейчас не будет. Они слишком хорошо готовы к бою с живым противником, даже если один из них сказочный для Виала Дракон.